Как сталь клинка. Черкес точил кинжал. Надо острей. Пробует на волосок. Нет. Туп кинжал. Надо острей. Острей. Воспаленный взор, мозг, дух. Как подземный пожар тайги. Сталь белая с желто-синим Потливым по краям Сталь живая, премудрая Сталь верная В могущественной убивающей любя рук Режущий взмах клинка и... Ой, джигит, джигит Капли пота Катятся по горбатому носу В черную, густо запущенную бороду И когда Ибрагим С надсадой переводит дух Тугая пружина его души раскручивается, шагнувшая за пределы мысль охладевает, возвращается на свое место, и душа отчетливо видит то, чему не миновать. Губы шепчут. Тебе легко будет, Прошка. А мне как? Ой-ой-ой, и браги моглы. Где твой Кавказ? Где вино, виноград, пахучий миндаль? Алла-алла! Он подводит кругом мутными глазами, хватается за обмотанный бог, где ноет, мажжит разбитое ребро. Кто наслал тайге волков? Будь проклят! Кто нас бросил тут околевать? Будь проклят! Да еще! Да еще! ты проклят! Цих!» Он уставился многовидящими в этот час зоркими глазами на костер, на последний огонь в тайге, последнюю искру жизни. И вся его житейская судьба развернулась пред ним, белым, захватанным сажей свитком. «Нищий мальчишка! Пастух чужих отар!» Там, у себя, в горах Кавказа. Молодой, сильный джигит, Первый из всех окрестных аулов Наездник и стрелок, Бурная, как кипящая кровь, Его любовь к черкешенке. Он ее выкрал из-под двадцати замков И под свист разящих пуль Примчал в свою нищую саклю, Усыпанную цветами с гор. Но вот... Белый свиток его жизни кружится, кружится, Как на огне береста. Черная сажа густо покрывает белизну, И жизнь черкеса становится холодной, Как пепел остывшего костра. Священную месть, кинжал, кровь. И черкес, разлученный с родной женой, Повенчался железным венцом, кандалами, скатер. На целых 10 лет. Голод, плети, кандалы, мрачные горы, окатуя. О, будь ты проклят час рождения! За что? Где ты, жена? Где ты, старуха-мать? Где ты, зеленый виноград, Розы, горячие солнце, Густые чинары, песни, пляски У костров, призвоне кинжалов? Где ты, синяя лазуй, И молнии, и грохот грома В родных горах? Эх! Все прошло, как сон. Грузная от дум Голова черкеса никнет. К костру трубка выпадает из разжавшихся зубов. Черкес хватается за сердце, стонет. А за ледяной палаткой вторит ему лютым плачем ледяная вьюга, швыряет в костер острые снеговые иглы. Холодно. Костер потухает. Спичек нет прощай джигит Прости меня джигит спи крепко черкес скидывает голову